Последняя утренняя смена. Похоже, так ничего и не состоялось. Конец света не ощущается. Браукселю снова можно писать при свете дня. Но, по крайней мере, одно знаменательное событие на дату 4 февраля все же пришлось. Все три рукописи закончены и представлены в срок. Так что Брауксель может с удовлетворением положить любовные письма молодого Харри Либенау на свою стопку утренних смен. А на утренние смены и любовные письма он водрузит признание господина-артиста. Если понадобится послесловие, его напишет сам Брауксель. В конце концов, это он руководит шахтой и авторским коллективом. Он выплачивает авансы, устанавливает и согласовывает сроки. Он будет держать корректуры. Как все происходило, когда к нам заявился молодой Либенау и предложил себя в качестве автора второй книги, Брауксель его проэкзаменовал. Он прежде писал лирику, да, и публиковал. Все его радиопьесы передавались по радио. Предъявил лестные и ободряющие рецензии. Его стиль характеризовали как свежий, динамичный и несбалансированный. Брауксель для начала поспрашивал его о данциге. «А ко мне, мой юный друг, переулки между Хмельной улицей и Новой Матлавой». Харри Либенау выпалил их на зубок. «Чибисный, опорный, линьковый погорелый, адебарский, монаший, еврейский, подойниковый, точильный, башенный и лестничный». «А как, молодой человек, не унимался Брауксель, вы изволите нам объяснить, откуда у портшезного переулка такое красивое название?» Харри Либенау, чуть обстоятельнее, чем нужно, объяснил, что в этом переулке в XVIII столетии стояли паланкины местных патрициев и знатных дам. Это были как бы такси той эпохи, на которых без ущерба для богатого одеяния оную знать транспортировали через грязь и нечистоты городских улиц. На вопрос Браукселя кто ввел в 1936 году в экипировку данцикской полиции современные итальянские резиновые дубинки, Харри Либенау ответил с радостной готовностью новобранца. Дубинки ввел начальник полиции Фробос. Но мне все еще было мало. А кто, мой юный друг, уж этого вряд ли припомните, был последним председателем данцикской партии Центра? Как звали этого достопочтенного господина? Но Харри Либенау действительно хорошо подготовился. Даже Брауксель из его ответа почерпнул для себя кое-что новое. Священник и старший преподаватель, доктор теологии Рихард Стахник, в 1933 году был избран председателем партии Центра и депутатом Данцикского Фолькстага. В 1937 году, после роспуска партии Центра, Арестован и полгода провел в заключении. В 1944 году депортирован в концентрационный лагерь Штутхов, но спустя некоторое время освобожден. В течение всей своей жизни доктор Стахник занимался вопросом канонизации блаженной Доротеи фон Монтау, которая в 1392 году повелела замуровать себя живьем подле Данцикского кафедрального собора. Мне пришло в голову еще множество каверзных вопросов. Я хотел выяснить, как пролегало русло речушки Штризбах, название всех шоколадных фабрик в Лангфуре, высоту Гороховой горы в Ешкентальском лесу, и я получил вполне удовлетворительные ответы. Когда, наконец, Харри Либенау в ответ на вопрос, какие известные актеры начинали свою карьеру в Данцикском городском театре мгновенно назвал безвременно умершую Ренату Мюллер и кумира экрана Ганса Зенкера, я дал понять моему креслу, что экзамен окончен и выдержан успешно. Так что после трех рабочих заседаний мы сошлись на том, что между утренними сменами Браукселя и любовными письмами вышеозначенного Харри Либенау нужен лишь небольшой связующий переход. Вот он. «Тула по кривке». Родилась 11 июня 1927 года. В день, когда родилась Тула, погода была неустойчивая, с преобладанием облачности, а позже и незначительных осадков. Ветер, слабый до умеренного, шевелил ветви каштанов в Малокузнечном парке. В день, когда родилась Тула, недавний канцлер доктор Лютер по пути из Кёнигсберга в Берлин приземлился в аэропорту Данцик-Лангфур. В Кёнигсберге он произнёс речь в колониальной ассамблее. В Лангфуре в ресторане аэропорта он соизволил перекусить. В день, когда родилась Тула, оркестр данцикской полиции под руководством главного капельмейстера Эрнста Штиберица давал концерт в Сопотском курортном парке. В день, когда родилась Тула, пилот Линдберг совершивший перелет через океан, взошел на борт крейсера «Мемфис». В день, когда родилась Тула, полиции, согласно полицейскому отчету от 11 числа июня месяца, было задержано 17 человек. В день, когда родилась Тула, делегация вольного города Данцига прибыла в Женеву на 45-ю сессию Ассамблеи Лиги наций. В день, когда родилась Тула, На Берлинской бирже были отмечены крупные экспортные закупки акций на искусственный шелк и электричество. Зарегистрировано повышение курса акций на эссенский каменный уголь — 4,5%, на цинк заводов «Ильза» и «Штольберг» — плюс 3%. Кроме того, поднялись в цене некоторые виды внутриотраслевых товаров. Так, за ацетатный шелк давали на 4%, за бимбергский искусственный шелк на 2% больше, чем накануне. В день, когда родилась Тула, в кинотеатре «Адеон» шел фильм «Его самый большой блеф», где Гарри Пиль сыграл одну из самых блистательных своих ролей, к тому же двойную. В день, когда родилась Тула, Данцикское окружное отделение Национал-социалистской рабочей партии Германии созывало всех на большой митинг в зале святого Иосифа в Хмельном переулке с пяти до восьми. С докладом на тему «Немецкие пролетарии ручного и умственного труда, соединяйтесь!» должен был выступить ответственный партийный работник товарищ Хайнс Хаке из Кёльна на Рейне. В день, когда родилась Тула, в Красном зале Сопотского курортного театра повторно должно было состояться мероприятие под лозунгом «Народ бедствует! Кто спасет народ?» «Явка массовая!» призывал своих сограждан некий господин Хоенфельд, член данцигского народного собрания Фолькстага. В день, когда родилась Тула, учетная ставка банка вольного города Данцега осталась неизменной и составила 5,5%. данцигские ржаные облигации котировались по 9 гульденов 60 за центнер ржи. Вполне приличные деньги. В день, когда родилась Тула, Книга «Бытие и время» еще не вышла, но уже была напечатана и объявлена. В день, когда родилась Тула, доктор Ситрон еще имел частную практику в Лангфуре. Позже ему пришлось бежать в Швецию. В день, когда родилась Тула, колокольня на Данцикской ратуше каждый четный час выбивала «Лишь Господь в небесной выси, а каждый нечетный — ангелов всех вожатый небесный» а колокольня церкви Святой Катарины каждые полчаса играла «Иисус Христос, яви нам очи». В день, когда родилась Тула, шведский пароход «Отдевулт» порожняком входил в Данцикскую гавань рейсом из Оксельсунда. В день, когда родилась Тула, датский пароход «София» выходил из Данцикской гавани с грузом леса рейсом на Гримсбю. В день, когда родилась Тула... В торговом доме «Штернфельд» в Лангфуре детской платьица из репса стоило два гульдена пятьдесят. Юбка «Принцесса» для девочки — два шестьдесят Игрушечные ведерки шли по восемьдесят пять гульден-пфенигов. Лейки — по гульдену 25. пять. А жестяные барабаны, лакированные с палочками, предлагались по гульдену 75. В день, когда родилась Тула, была суббота. В день, когда родилась Тула, солнце взошло в 3 часа 11 минут. В день, когда родилась Тула, солнце зашло в 20 часов 18 минут. В день, когда родилась Тула, ее кузену Харри Либинау был один год и четыре дня. В день, когда родилась Тула, старший преподаватель Освальд Брунис удочерил полугодовалую девочку-найденышу, у которой уже резались молочные зубки». В день, когда родилась Тула, Харасу, сторожевому псу и ее дяде, был один год и два месяца отроду.